Глава 9 Однако маленький Дюстав, сын фермера Лёфа, был влюблен в Жанну. Это бросалось в глаза. Им обоим недавно исполнилось по шести лет. У черноволосой и кудрявой миниатюрной Жанны маленький ротик постоянно складывался в капризную гримаску. Надменная королева из лючка. Чуть что она бросалась на землю, и ревела в три ручья. Такие оказии чаще всего случались, когда большие мальчики смеялись над нею, а также было не смеяться над такой трусихой и обидчивой девчонкой. Гюстав носил старую соломенную матросскую шляпу, черный заплатанный передник и длинные не по росту штаны с веревочными помочами. Был настоящим деревенщиной, Говорил грубым голосом и ругался, как его отец и отцовские батраки. Лицо у него было длинное, подбородок острый, носик пуговской. Больше всего на свете он боялся как бы не забыться и не наделать под себя. Зато в поле он был настоящим молодцом, мастерски вел упряжку валов, рядом с которыми казался мышонком, а они боялись его как черты. Когда же Гюстас бывал вынужден спускать штанишки, да если еще Жанна где-нибудь поблизости собирала цветы, он приходил просто в отчаяние, так как не умел приводить свой костюм в порядок. «Застегни ты меня», — говорил он Паскалю, — «застегни, пожалуйста, и не могу никак». Жанна, маленькая хитрая бестие, прекрасно знала свою власть над Гюставом и от этого еще больше задирала носик, и держала себя принцессой. Эта маленькая кривляка, ломака и жеманница воображала себя существом особой высшей породы. Поклонение густава она принимала как должное и обращала его любовь себе на пользу, заставляла его собирать для нее малину, приносить ей молока, лазить на деревья доставать из птичьих гнезд голых жалких птенцов, Но она презирала Гюстава, и если бы валы затоптали его, она бы и не ахнула, ведь он был мужик, а Жанна чувствовала себя в Сент-Вилле владычицей замка. Тут для нее достойным обществом были только куклы. Величайшим счастьем для Жанны бывали поездки в Шандаржан, куда ее приглашали погостить на недельку. Владельцы поместья Шандаржан — приходились господину де Десантвилю, роднёй по женской линии. Хотя шандаржаны были очень богаты и принадлежали к лучшему обществу департамента М, они признавали эту ничтожную девчонку до некоторой степени родственницей, а к тому же она была очень миловидна. И так каждый год ее брали ненадолго в шандаржан, в ту пору, когда туда съезжалось много гостей. Ею забавлялись как куклой, передавали ее с рук на руки. Какие блаженные дни для Жанны! Настоящие праздники! Как съезжались представительные мужчины и элегантные дамы. На террасе замка, построенного в стиле Людовика XIV, играли такие чистенькие, такие нарядные дети, маленькие графы и сыновья генералов. И барышни Шандаржан со своей красивой собакой, детский мирок, будто из книжек «Мадам де Сигюр». целая куча нянюшек в черных платьях и белых чипцах. Вечером дети танцевали польку. Жанна подолгу не засыпала с кроватки, возбужденная всем, что она видела, вспоминала прекрасные коляски лошадей, вышитые раздушенные платочки дам, «Паскаля-то, конечно, и не подумали бы пригласить в Шандаржан. Такой озорник, сорванец, драчун!» Господин де Сентвиль возил своего внука в Шандаржан только с визитом, когда там гостила Жанна. Кухарке Марти приписывалось тогда причесать и приодеть мальчика. Его заставляли хорошенько умыться, надевали на него парадный матросский костюмчик с длинными штанами, и с ботсманским свистком, висевшим на белом шнурке. В таком костюме Паскаль имел более или менее приличный вид. Ну-ка, покажи руки. В общем, ничего, сойдет. Во дворе ждал английский шарабан. Запрягали в него жокея, рыжую лошадку со светлой гривой. Шарабан был черный, лакированный, с тремя красными полосками. Господин де Сентриль надевал темно-серый костюм для верховой езды, с которым имел очень корректный вид, и белый галстук, заколотый золотой булазкой в форме слуста. На голове светло-серый котелок. Брюки, заправленные в низкие черные сапожки, пузырились складками, как будто были перехвачены внизу резинками. Седая бородкой пенсне, На цепочке делали господина Паскаля де Сантвиля, похожим на лицейского учителя, что совершенно не вязалось с костюмом мелкопоместного дворянина. Он всегда ходил в перчатках и снимал их только за столом. Черные, довольно потрепанные перчатки, побелевшие по швам. «Паскаль, скоро ты? Изволь заметить, что я тебя жду!» Гестав держит жукея под усы. Он знает, что господа едут в Шандаржан, где гостит Жанна. Шандаржан — недоступный рай. а верно, там едят одни только пирожные. Паскаль взбирается в шарабан, садится рядом с дедушкой. Но, но! Тронулись. Проезжает мимо сарая, амбаров. Паскалю жалко, зачем он не спрятался на сеновале. Зарылся бы в сено и кончено. Очень нужно ездить по гостям. Мальчишка совсем не ценит родственных, связей и светской жизни. Английский шарабан въезжает в парк и катится под деревьями. Дорога спускается по склону спиралью. На лугу цветет уйма безвременника. Дедушка сначала молчит. Сидит вытянувшись, точно аршин проглотил. Руками в черных перчатках. Натягивает возжи. Потом, не глядя на мальчика, спрашивает. «Ты нынче хорошо умылся?» Паскаль обиженно молчит. «Ну, что же ты? Хорошо то нынче умылся? Да или нет?» «Конечно, хорошо, дедушка», — бормочет Паскаль. И вот лед уже сломан. По крайней мере, для господина Десентвиля. Теперь он может думать вслух. Нельзя сказать с уверенностью, что он обращается к внуку. Во всяком случае, его немало не интересуют ответы Паскале. «А ведь ты мог принять ванну, но сам ты об этом никогда не подумаешь, трубочистый эдакий. Всегда мне самому приходится говорить марки». Господин де Сен-Твиль любит похвастаться своей ванной. Он верил строить в западной башне ванную комнату для того, чтобы можно было говорить гостям, как это водится в Англии. И если вам угодно принять перед обедом ванну... Впрочем, этим его англомания ограничивается, так как, по милости Марты, ванна обычно заварена всякими посторонними предметами. Бельем, какими-то ящиками, коробками. Если у кого-нибудь являлось желание помыться в ванне, раз случалось, то приходилось добрых 20 минут накачивать воду насосом из колодца, вырытого около кухни. А дядюшка все говорил и как будто расставлял многоточие между фразами, что, впрочем, объясняло сухабистой дорогой, алюром лошади и поворотами. Бывало в детстве, если отец заметит, что у нас грязные уши, Зелит нам раздеться до гола и пришлет садовника поливать нас из кишки холодной водой. Бац, летом еще туда-сюда, но зимой... А что не говори, так ты и закаляют молодое поколение. Вот если бы я тебя так выкупал, твоя маменька целую неделю лежала бы в обмороке. Ну, может быть, я преувеличиваю. Может, она не такая чувствительная. Тебе-то очень пошла бы на пользу такая закалка, верно? Как ты думаешь? Впрочем, если отец хочет, чтобы ты вырос изнеженной девчонкой, это его дело. Ты ведь его сын, а не мой. Напрасно я так распинаюсь. Глупо давать советы. Только начни, век не разделаешься. Каждый за себя. Так уж мир устроен. Не стоит для других стараться. Право не стоит. Спускались в нижнюю часть парка. Жоке бежал бодрый рысой. Вдали над дулозом поднимались из труб струйки дыма. Крестьяне, работавшие в поле, разгибали спину, смотрели, кто едет. Дорога в Шандержан поворачивала вправо, почти под прямым углом. «Кем ты будешь, когда вырастешь?» «Верно, бумага маракой, как твой отец. Голодранцам-чиновникам. Нечего сказать удовольствие. Так или иначе, шестерня машины уже захватила тебя. У тебя будут взгляды твоего времени. Да и какие еще взгляды могут у тебя быть? Разве ты из нашего рода? Разве ты сантриль? Ведь нет, правда? А раз так, самое лучшее для тебя приспособиться». Ты будешь жить в ихних городах, в какой-нибудь этакой квартире, коробочке. Зато в ней будет газ, и все мысли у тебя пропитаются газом. Демократия. Если уж играть в равенство, играйте чисто. Когда ты дерешься на кулачки с деревянскими мальчишками, кто у вас побеждает? Самый сильный. Деревянским мальчишкам наплевать, что у твоей маменьки есть приемный день. А вот ихняя демократия — сплошное жульничество. Кто подлинный носитель равенства? Мы — дворянство, влачащее в деревне жалкое существование. Мы — обломки умирающего мира. да мы... А вы кто? Вы — чиновники, или так называемые люди свободной профессии. Но в конце концов... Где вы в большей или меньшей степени торгаши? Дас, дас. Покажите мне хоть одного, кто не покупает на свои сбережения акций, не спекулирует на бирже, не приобретает выигрышных билетов. Но ну, вот взять хотя бы твоего папашу. Тоже хотел погреть ручки на панаме. Все они одинаковы. Наживо, вот ваш закон. Самые честные, те хоть открыто какую-нибудь лавочку содержат. А другие? Ах, лицемеры! Хорош прогресс, коли раскладилась буржуазия. Да, в любой стране существует только два разряда людей. Одни трудятся в поте лица своего, а другие хранят все материальные и духовные блага своей страны. Это аристократия. Блестительница чести и морального здоровья нации, а все остальные игроки, картежники, воры, они крадут наш труд, крадут нашу честь. Я уважаю дворян и народ, а вот этих самых буржуа не уважаю. В первое время, когда они повели гнусную войну против всего наследия прошлого, в изгикости даже было. Некоторое величие. Если хочешь знать, по-моему, Марат лучше, чем Гизо. Я предпочитаю Мараты. Все они тогда были связаны с народом и пользовались им. Их величие было народным величием. Тут можно было иной раз и ошибиться. А ведь в наших-то рядах был упадок, началось вырождение. Надо уж признаться, отбросив стыд. «Можно было подумать, что всем этим купцам-суконщикам, этим военным поставщикам будет крышка. да -с. Не тут-то было. Наполеон I проложил путь Наполеона III. Ничтожеству!» «Конец!» — пришел их приключением. «Посмотри на своего папашу. Одно только и твердит. Никакой политики. Знать ничего не желает». Как те дурачки придворные, которые играли в Трианоне с Марией Антуанеттой в молочную ферму. Никакой политики. Больше всего боятся политики, боятся ответственности. Предоставляют другим захватывать бразды правления. А знаете, и среди рабочих завелись политики. Да еще какие. Вот, например, этот Мильяран. У него крепкая хватка. Может быть, и для дворянства настанет благоприятная минута, если только у нас найдется. Но, баста, нечего обманывать себя. Если что и осталось от дворянского общества, то лишь благодаря компромиссам. Как ты думаешь, на какие средства шандаржаны ведут привольную жизнь? На состояние доставшихся от предков? Погляди-ка хорошенько на Сюзанну. Наружность у нее довольно типическая. Ожидавели шандаржаны. Ожидавели. Гайтан зашибает деньгу в правлениях акционерных обществ, а туда Гаэтана приглашают за его имя и за практический ум. мамаша это у него из семьи франкфуртских банкиров. У старика Мангеймера Были такие ужасные руки, что ему приходилось носить длинущие рукава до самых ногтей. А вспомните-то Шарля де Шандаржана. Он был наместником провинции, не выносил чужестранцев и даже учинил заговор против Людовика XIV из-за господства Мазарини. Ну, кто был прав, наши предки или мы? Трудно сказать. «Мы? Я говорю «мы», потому что существует еще один отпрыск в сент -Вилли. твой дядя Блесс. Ты его никогда не видел. Твоя бабушка его прокляла, когда тебя еще и на свете не было. А все-таки, хоть у него и нелепейшие взгляды в духе Жан-Жака Руссо, а все же из всей нашей семьи только в нем одном я чувствовал что-то родственное». Лучше уж такой вот анархист, как блес, чем дворяне-торгаши. А куда нынче деваться нашим сыновьям и племянникам, и внукам, скажите на милость? В гусары, что ли, идти? В сельские священники? Ну вот, в анархии с виду есть нечто возвышенное. Это и увлекает. Порываются все и всяческие связи. Остается только служение идеям. Словом, перед нами пережиток старого рыцарского духа. О, разумеется, не у шандержанов, породнившихся с мангеймерами. Но ты же смотри, Паскаль, старайся понравиться этим людям. От них тебе будет больше пользы, чем от твоего деда, старого сумасброды. Ведь этот свой серый костюм я ношу уже 20 лет. Поистрепался немножко, а все-таки еще крепкий. Очень добротная материя. И вообще, я люблю свое старое барахло, купленное еще в те времена, когда я мог позволять себе всякие прихоти. Будто нет и не было их республики. Да-да, хотя надо сказать, что империя тоже была порядочная пакость. И я никогда ее не признавал, с какой стати во главе правления ихнего акционерного общества посадили молодчика, наряженного в военный мундир, а по сути дела вора-рецидивиста. Они, знаешь ли, с самого начала смекнули, что вся эта их революция вздор, что должна быть каста, стоящая над народом, аристократия. Ведь как только свергли монархию, они тотчас же изобрели свою собственную опереточную знать, всяких там мюратов и так далее. Они даже пытались соединить узами брака две Франции, старую и новую. Уж так старались. А вот не получается. Не получается. Традициям их всего-навсего 50 лет. Умерение перед солдатиками и трехцветным флагом. Все это плохо скрывает акции железных дорог, банки, фальшивые рудники. Напрасно они вообразили, будто самое главное в аристократии, золотое шитье, галуны, мишура. Ну, на это они искупились. А ведь главное это в аристократии, милый мой внучек, маленький мещанин. Вовсе не частица «Д» перед фамилией, а честь. Честь. А кто нынче знает, что такое честь? Может быть, в Англии это еще известно. И то не везде, а в некоторых уголках. Потому что английское дворянство тоже сильно испорчено. Заражено торгашеством. Помнится, я видел в Диеппи Году в 1866 -м. Хорошенькую девицу. И желание пооригинальничать, она ездила верхом по-мужски. Любопытно, что с ней сталось. Шотландка, необыкновенный голос. Если она еще жива, то теперь, конечно, уже старуха. Верно, у нее взрослые сыновья. Да, И тут вожжи немного обвисли в руках старого дворянина, он задумчиво смотрел вдаль голубыми выцветшими глазами. Небо затягивали серые, словно свинцовые тучи, спохватившись, старик чуть подхлестнул жокея вожжами. Лошадка побежала веселее, господин Дессентвиль опять замечтался. Куда унеслись его мысли, и по какому неожиданному повороту они вновь обратились к Паскалю? Старик повернулся и окинул его внимательным взглядом, будто оценивал по всем статьям жеребенка. Вероятно, он старался представить себе, каким будет этот мальчик, когда вырастет. Разумеется, это не настоящий Сент-Вильд. Но все-таки в жилах у него есть частица сентрильской крови, и, быть может, в нем живет дух старого рода. Будет ли он бегать за женщинами или удариться в благочестие? Усталый взгляд старика потеплел. «Маленький ты мой разночинец!» — прошептал он. На дороге резво зацокали На Навстречу ехала черная коляска с откинутым верхом. Правил... Рыжебороды, толсты, по годам человек, лет 35. Господин де Сентвиль нахмурился. Ехал доктор Моро, недавно обосновавшийся в Белозе. Владелец Сентвиля не выносил его. Проезжая мимо доктор, живо приподнялся на сиденье и крикнул «Здравствуйте, граф!». Сентвили не были графами, но по местной традиции всегда тепловали при встречах так «Здравствуйте, доктор!». С некоторой досадой ответил старик и стегнул лошадку. Паскаль уже не раз примечал, что дедушке неприятно видеть доктора. Почему? Мальчик не мог понять. Доктор Муро был специалистом по туберкулезу. Он-то и начал строить на горе выше Белоза санаторий. Что же тут дурного? Почему дедушка так хмурится? Вдалеке показалась башня замка Шандаржан.